Глава пятая «Опять куда-то намылилась», — думала Анна о своей хозяйке. «Нормальная ведь девчонка. Руки-ноги есть, красивая, а всё ей не имётся, как говорится, слаба напередок. Если бы у меня была такая внешность, я бы давно вышла замуж, нарожала детей и каталась, как сыр в масле, а этой все бы по мужикам бегать». 42-летняя Анна приехала на заработки в солнечный туристический город из Молдавии. За 8 лет она успела поработать у совершенно разных людей. От юных капризных содержанок до почтенных и неприлично богатых матрон, просаживающих за один вечер в казино огромные суммы. Она убирала их в постели, чистила туфли, мыла за ними посуду и стирала белье. Каждый день она вытирала пыль с вещей, которые стоили больше, чем она получала за год. Оставив двух восьмилетних сыновей-близнецов дома, она старалась отправлять все заработанные деньги на родину. Мальчики росли без нее, и больше всего она хотела дать им образование, чтобы они смогли вырваться из нищеты и прожить жизнь лучше, чем у нее и ее родителей. Кроме того, ее старому отцу постоянно требовались лекарства, и Анна считала, что ее долг – обеспечить ему теплую и сытую старость. Несмотря на то, что Анна уже примирилась со своей участью, она все же, будучи еще молодой женщиной, размышляла, почему ей так не повезло. Почему жизнь так щедро одаривает не ее, Анну, которой нужны деньги, но благое дело, а каких-то глупых и безнравственных пустышек, одни наряды которых могли бы окупить годовой запас лекарств для старого отца». «А с другой стороны?» «Почему это она хорошая?» Продолжала размышлять Анна. «Что хорошего она сделала? Живет в свое удовольствие, рисует свои картинки, ни за кого не отвечает. Работать тоже не работает, знай себе, гуляет с мужиками и кувыркается с ними, как шлюха». О последнем факте Анна точно знала, потому что стирала хозяйское белье трижды в неделю и уже научилась определять, происхождение самых разных пятен. «Анна, я не могу найти свою сумку, розовую с желтыми полосками. Мне кажется, она лежала в гардеробной. Ты никуда ее не перекладывала?» Катрин появилась в комнате. «Нет, мадам, я не трогала. Может, вы оставили ее где-то? Я давно ее не видела». В действительности Анна точно знала, где эта сумка. Она была у нее дома. «На передержке». Так Анна называла период, когда нужно подождать, прежде чем продать вещь. У всех ее хозяек так много вещей, и по магазинам они ходят так часто, что порой просто забывают, что у них есть, что они купили и что где лежит. Поэтому Анна придумала безопасный способ дополнительного неплохого заработка. Она берет вещь хозяйки и относит к себе домой. Если та через какое-то время вспомнит о пропаже, то вещь можно принести и сказать, что она нашлась. А если не вспомнит, то месяца через три украденное можно будет продать. Если делать все осторожно и не слишком жадничать, не чистить, то риска почти никакого. Больше всего Анна любит работать у старой мадам Бушар, которая живет в огромном особняке в Сен-Жан-Капфера и тратит деньги покойного мужа. Особенно мадам Бушар любит царить деньгами в казино Монте-Карло. После того, как ночью она оттуда возвращается, можно смело брать у нее из сумки любые суммы. На утро она, лишь деланно нахмурив брови, полушутя говорит, «Ах, сколько же я проиграла вчера, надо мне уже остановиться». А Анна спустя несколько часов делает щедрый денежный перевод на родину. Много раз она задавала себе вопрос, честно ли она поступает. Она понимала, что это непорядочно, но точно знала, что ради мальчиков и отца готова на сделку с совестью. Когда-нибудь она обязательно с этим покончит, но не сейчас. Сейчас ей слишком нужны деньги. К тому же никто ни разу ее не заподозрил в краже, поскольку она вела себя безупречно была хорошо воспитана, всегда предельно вежлива и действительно тщательно убирала в доме. А что еще нужно от дома-работницы? Тщательная уборка, идеальная чистота и соблюдение дистанции в общении. «Мадам, я закончила. Еще будут какие-то поручения?» — обратилась Анна к Катрин. «Нет, Анна». «Ты — золото! Но все же поищи, пожалуйста, в следующий раз мою сумку. Она наверняка лежит где-то среди шарфиков». «А нет, сегодня никуда не намылилась. Кажется, вечером она принимает гостей дома», — подумала Анна, глянув на особую сервировку стола, свечи и уже включенную романтическую музыку. «Что это?» Она прислушалась. Звук набирающейся ванны... «Целая ванна воды!» «Здесь, где за воду приходится столько платить, это ужасно расточительно!» «Значит, точно свидание!» «И опять надо будет стирать и гладить гору постельного белья!» Словно в подтверждение этих мыслей у ее хозяйки зазвонил телефон, и из разговора она поняла, какого именно гостя ждет Катрин. Анна переоделась из униформы в обычную одежду — еще раз попрощалась и пошла домой. Уже спустившись и выйдя на улицу, она увидела человека, который тоже шел к Катрин, однако, очевидно, был непрошенным гостем. «Вот это поворот!» — подумала она. «Будет либо веселый тройничок, либо громкий скандал». Пропустить такое она никак не могла, поэтому вместо того, чтобы пойти домой, перешла улицу, и села за одиночный столик в ресторанчике прямо напротив подъезда хозяйки. Катрин в белом платье с открытыми плечами выглядела умопомрачительно. Сегодня она сама готовила ужин и сама накрывала на стол. Обычно она ненавидела это делать, но этот вечер был особенным. Он был полон обещанием нового. Начинался не просто другой этап жизни, для Катрин начиналось «Сама жизнь. Легкая, красивая и интересная». Она порхала по квартире, мурлыча себе под наснежные мотивы и чувствовала себя победительницей. «Надо позвонить маме. Она будет так рада. Хотя нет, я позвоню ей, когда перееду. Или все-таки позвонить? Нет, лучше отправлю сообщение», — думала она. Отправив СМС матери, она проверила воду в ванне и посмотрела на свое отражение. Она была великолепна. Через мгновение Катрин услышала звонок в дверь и отправилась открывать.